«Очень, я бы сказал, очень интересно», — повторил лорд Кастанелло и положил баночку в карман пальто, отступая от меня на шаг. «Здесь до самого города лес, лес и лес, а в это время года даже охотничьи домики закрыты. Ума не приложу. Куда можно было так спешить?» Я не ответила. Зажмурилась крепко-крепко втайне, мечтая, чтобы лорд оказался плодом моего измученного болью воображения. Коротко фыркнув, лорд Кастанелла произнес. «Садитесь в экипаж!» Даже не видя, я почувствовала, как полыхнул на руке браслет. Брачный договор обязывал во всем слушаться супруга, и слова лорда, содержащие недвусмысленный приказ, активировали заложенную в артефакте магию, что означало, стоит мне сделать хотя бы одно движение в сторону экипажа, как боль уменьшится, а, быть может, и вовсе уйдет. Несколько мгновений я боролась с отчаянным желанием не подчиниться приказу. Признать, что воля лорда Кастанелло и бумаги, подписанной в городской ратуше, имеют надо мной власть, было выше моих сил. Я убеждала себя, что смерть лучше бессмысленного и унизительного существования вечной пленницы в родовом поместье Кастанелло, одиноким призраком, обреченным на скитание по пустым коридорам. Но тело и заложенные в нем инстинкты оказались сильнее. И я все же сумела, приподнявшись со снега, повернуться к экипажу. А затем встала и на негнущихся ногах сделала шаг. И еще, и еще. Чем ближе я подходила к супругу, тем слабее становилась боль, оставлявшая после себя опустошение. Лорд Кастанелло молча ожидал рядом с открытой дверцей. Стараясь не смотреть ему в глаза, я с трудом, все еще слишком слабая после пережитого, забралась внутрь экипажа. Он сел следом за мной, подал знак водителю, и машина тронулась с места, вновь возвращая меня в мою тюрьму. Экипаж ехал вперед по заснеженной дороге, видимо, выбирая подходящее место, чтобы развернуться. Или же лорд Кастанелло хотел наглядно продемонстрировать, насколько далеко было мое спасение. С каждым новым поворотом среди лесистых холмов я с тоской осознавала, какой же глупой и бессмысленной оказалась моя затея. С моим запасом обезболивающего я не добралась бы даже до более оживленной дороги, не говоря уже о человеческом жилье или столь желанном разъезде, где можно встретить почтовые кареты. Я невидящим взглядом смотрела в окно. Сил не было даже пошевелиться. Лорд Кастанелла, неподвижно сидящий на другой половине заднего сиденья экипажа, безмолвствовал. Неожиданно машина затормозила. Я чуть повернула голову, стараясь понять причину остановки и увидела на широкой дороге среди деревьев узнаваемую карету службы магического контроля. Несколько человек уже спешили к нам. Господин дознаватель постучал в окно с той стороны, где сидел лорд Кастанелло. Супруг вышел из экипажа, оставив дверь открытой. Я пододвинулась чуть ближе, чтобы лучше слышать разговор. «Лорд Кастанелло!» — господин дознаватель коротко поклонился. — Я бы хотел поговорить с госпожой Ридберг. О женщине с таким именем мне ничего не известно, холодно, — холодно ответил лорд. — Я имею в виду леди Кастанелло, — скривившись, словно от зумной боли поправился законник. — Могу я ее увидеть? — Она в экипаже. Сделав несколько шагов к машине лорда Кастанелло, господин дознаватель наклонился, пристально разглядывая меня сквозь толстые стекла очков. Выражение его лица сочетало в себе глубокое изумление и разочарование. Не знаю, что он хотел увидеть в полтьме салона, но, кажется, обнаружить желаемое законнику не удалось. — Вы что-то хотели, господин дознаватель? — спросила я, с трудом заставив голос звучать нормально. — Что вы делали ночью в лесу, Фаринта? — в свою очередь спросил он, не отрывая от меня внимательного взгляда. — Выезжали на прогулку, — ответил за меня лорд. — Меледи захотелось пройтись перед сном. Господин-дознаватель снял очки и окинул меня беглым взглядом. Стоило ему убрать от глаз толстые стекла, как морщины на его лбу разгладились. Мне показалось, что законник вовсе не страдал близорукостью. «Не похоже, чтобы леди Кастанелло шли на пользу ночные прогулки», — заметил господин дознаватель, от которого, вероятно, не укрылись ни моя дрожь, ни круги под глазами, ни помятое и грязное после падения в снег платье. Лорд оставил это замечание без ответа. Господин дознаватель с кислой миной выпрямился, отходя от кейпажа, но лорд Кастанелло перехватил законника, преградив ему путь к его карете. — Осмелюсь предположить, господин дознаватель, что вы здесь с назначенной судом регулярной проверкой, так? — с нажимом сказал он. — Но не поздновато ли для визита? — господин дознаватель посмотрел на лорда Кастанеллу и вдруг едва ухмыльнулся. — Закон не дремлет. Хорошего вам вечера, милорд, миледи. Законник быстрым шагом направился к ожидавшей его карете, сделав знак своим людям идти следом. Наш экипаж снова тронулся, набирая скорость. Я коже почувствовала на себе пристальный взгляд лорда. — А я уж было подумал, что вы спешили к любовнику, — проговорил он. — Но тогда пришлось бы признать, что вкусы у вас странные. Я снова не ответила. Ушедшая боль оставила после себя тяжелую слабость, почти как при лихорадке. Тело казалось непослушным и горячим, язык во рту распухшен. «Законнику не под силу разомкнуть браслет», — равнодушно уронил лорд Кастанелло. «Не поддавайтесь иллюзиям, не верьте лживым обещаниям. Поверьте, вы, лично вы, ничего не выиграете, а вот проиграть можете». Жизнь. Едва слышно выдохнула я, повернув к нему голову. Маленькое облачко пары на мгновение зависло в морозном воздухе между нами. Я моргнула, и оно растаяло. Как хрупко и скоротично оказалось все — и счастье, и любовь, и иллюзия свободы. Хватило одной трагической случайности, одного ложного приговора, чтобы вся моя жизнь рассыпалась мелким снежным крошевом. «Что?» – нахмурился лорд. Я придвинулась к окну и отвернулась, чтобы оказаться как можно дальше от лорда Кастанелло. Магия, заключенная в браслете, слабо пульсировала. Тело ныло, внутренности протестующие скручивало режущей болью почти на грани выносимого. Принимать в расчет побочные эффекты самодельного обезболивающего средства было некогда, а они, конечно же, не замедлили проявиться. Да и прогулка в метель и мороз в одном тонком платье вряд ли положительно сказалась на моем самочувствии. Я обняла себя руками и потерла плечи, чтобы хоть немного разогнать кровь и согреться. «Идите сюда!» — негромко произнес лорд Кастанелло. Я скосила на него взгляд, не понимая, чего он хочет. «Чем ближе ко мне вы будете, тем быстрее пройдет откат от действия вашего браслета». Я покачала головой пододвинуться к лорду Кастанеллу, моему супругу и тюремщику? Может, еще прижаться к нему в поисках тепла? Нет уж. Впрочем, мое мнение лорда не интересовало. Осторожно, но твердо обхватив рукой мои плечи, он притянул меня к себе. Расслабьтесь. Я замерла. Внутри бурлила злость. Даже в такой малости супруг не оставил мне права на выбор. Я предпочла бы перетерпеть боль, пусть даже из одного нелепого упрямства, но не оказаться вот так вот прижатой к его боку, к его сильному, горячему телу. Жар ощущался даже через ткань платья, и, вопреки всему, это было приятно. Конечно же, лорд Кастанелло оказался прав. Я чувствовала, как боль затухает, мышцы расслабляются. Ладонь супруга грела сквозь тонкую ткань рукава. Мелькнула вялая мысль, что это неспроста, но я слишком устала, чтобы думать, а потому просто позволила себе провалиться в дремоту, пока экипаж, чуть покачиваясь на рессорах, увозил нас обратно в поместье.